пытаясь объяснить такое внезапное запустение. Обед то ли ещё не начался, то ли уже закончился. С этим нечётким айдольским графиком вот так даже сразу и не сообразишь, что сейчас по времени. Но это хорошо, что никого нет. Приглядываться не будут. Подхожу к прилавку, вежливо здороваюсь и спрашиваю у девушки кусок бумаги и чё-нить, чем можно на ней написать. Девушка удивлённо смотрит в ответ. «У вас сломался телефон?» – спрашивает она.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 «Она сдала, Сунын?» – спрашивает посетительница. «Да, сдала», – кивает бариста и улыбается. В Скай она не попала, но это не стало для неё концом всего. «Моя сестра вновь стала той весёлой и жизнерадостной девочкой, которой была раньше. Я уверена, что у неё всё будет хорошо». «Спасибо вам за это, Агдан», – говорит она и кланяется. «Вся наша семья вам очень благодарна». Агдан встаёт из-за столика и кланяется в ответ.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 «Даже если делают это порою неосознанно». Говин, не поняв слова, переспрашивает сынок. «Реки говна!» – поясняет Юнми. «Я надеюсь на то, что, сделав круг, вонючая субстанция вернётся к своему отправителю». «Зачем ты связалась с серьёзными людьми? Я тебе ещё вчера об этом сказала. Что ты теперь будешь делать, когда тебя выгнали с работы?» «Сначала высплюсь», – говорит Юнми. «Потом высплюсь ещё раз».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 «Я чувствую, что уже сыта по горло всеми этими патриотическими играми, вековыми традициями, количеством вариаций наборов ку и приседаний для разных ситуаций. Я хочу просто жить!» Более расширенно объясняет, что конкретно её не устраивает, и добавляет. «Пусть это прозвучит грубо, но... ну его в жопу это айдольство! Есть более приятные способы гробить себе жизнь!» «У нас есть что пожрать?» Меняя тему разговора, спрашивает она Инна Усунок,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 «Звонит редко, всё в командировках». «А, тогда хорошо», – кивает Юнми. «А то я подумала, что у него тоже какие-то проблемы». «Пойдём я тебя покормлю», – предлагает сестре сынок, переводя разговор на другую тему. «Пойдём?» – бодро и сразу соглашается на это предложение Юнми.